Первая часть. После пролога сцена высвечивается, и мы видим стрелку-указатель, на которой крупная надпись «Город Энск». И тут же в скобках расшифровка «Деревенск». Итак, мы в городе Деревенске. Звучит мажорное вступление. Актеры, одетые в своеобразную униформу, на которую по ходу спектакля удобно надевать необходимые дополнительные детали костюма, исполняют утреннюю песню. Только утро побежит по мостовой, просыпается наш город трудовой. Новый день идет навстречу. Мы спешим расправить плечи и в работу окунуться с головой. Живут на свете люди, живут на свете люди для доброго труда, для доброго труда. Бездельников не будет, когда-нибудь не будет, и лодыри исчезнут навсегда. Да-да. Без работы нам с тобой жизни нет. Это счастье, по утрам встречать рассвет, если ты с работой дружен, и себе, и людям нужен, и не зря ты родился на белый свет. Живут на свете люди. Родились мы, чтоб строить и творить, чтоб атом расщеплять и щи варить, чтоб хлеб растить и розы, чтобы познать и смех, и слезы, чтоб в глаза друг другу правду говорить. Живут на свете люди. Мелодия песни переходит в оркестровое исполнение, танцевальная группа исполняет танец горожане. Появляется Вейс уже в стилизованном, нашем нескладном костюме а Рюс, с магнитофоном через плечо и микрофоном на телескопической удочке. Может быть, он изменил свою внешность, спрятавшись за откровенно бутафорскими усами. Вейс, передразнивая, поет. «Бездельников не будет, когда-нибудь не будет, и лодыри исчезнут». навсегда. Ну, земляки, ну, мечтатели, бездельников не будет. Да когда это будет? Никогда и нигде. Это только здесь, в России, они помешаны на работе. Мало им самой работы, они песни о ней поют. Десять дней здесь живу, не могу привыкнуть. Половина песен или о радостном труде, или о желании работать еще лучше, да куда уж лучше-то. А так с утра до ночи пашут, сеют, строят, куют, да еще и песни об этом поют. «С ума сойти! Дома расскажу не поверят. Не работают, чтобы жить, а живут, чтобы работать. Строят новую жизнь. Старая их, видите ли, не устраивает. И поют новые песни. Боже мой, сколько новых песен! Буквально мешки, честное слово. Я, например, уже три мешка песен записал. Всю свою пленку израсходовал в первый же день». Пришлось тратить ихнюю валюту, доставать ихнюю пленку фирмы Шостка. 4 рубля за кассету плюс 5 рублей за доставку. Каких только песен не услышал. А сколько у них певцов? Тысячи. А как поют? Некоторые даже громче наших. А сколько вокально-инструментальных ансамблей? Тысячи. И почти каждый руководитель ансамбля – композитор. Некоторые даже ноты знают. В общем, 10 дней живу, как на вулкане. Поесть некогда. Похудел на 7 килограммов. Живот к спине прилипает. Мотаюсь по заводам и фабрикам, по музеям, по новостройкам. И везде люди поют. До работы, после работы, во время работы, а многие даже вместо работы. Это у них называется художественной самодеятельностью. Записываю всех подряд. Еле успеваю магнитофон перезарядить. Стыдно сказать – К шефу на связь выйти некогда. Кстати, о связи. Смотрит на часы. Сейчас самое время. Оглядывается, переключает что-то в магнитофоне, вытягивает из петлица ромашку, которая оказывается антенной. Выходит на связь. Алло, Ястреб, это Коршун. Привет, шеф. Шеф, хеллоу, Вейс. Вы опять пропали, как дела? Программу выполняете? Вейс, я свою программу перевыполняю на 200%. «Шеф, каким образом?» «Вейс, здесь все все перевыполняют. Я от них тоже заразился». «Шеф, трудности есть?» «Вейс, есть». «Шеф, боритесь с ними? Контакты с местным населением налажены?» «Вейс, больше, чем можете себе представить. Друзей сотни. Каждый вечер в гостях. Не просыхаю». «Шеф, как вы сказали?» «Вейс, не просыхаю. Передаю по буквам». «Шеф, понял, не просыхаете. Неужели там такая влажность?» «Вейс, влажность субтропическая, за любым столом. Шеф, берегите себя, Вейс». «Вейс, да-да, я похмеляюсь». «Шеф, что вы сказали?» «Вейс, передаю по буквам. Алло, алло». Тьфу, опять связь оборвалась. Опять не успел спросить, как там Антуанетта, моя девочка. Кстати, о девочках. Здесь такие антуанетты встречаются. С ума сойти! Глаза во, талия во, ноги от ушей растут. Появляется девушка Аня. Вейс, кстати, вот одна из таких. «Hello, baby», то есть «Привет, детка», «How do you do?» Аня, «Вам делать нечего». Вейс, «Я хочу вас...» То есть «С вами познакомиться». Аня, «А я не хочу». Аня хочет уйти, Вейс загораживает ей дорогу. Постойте, умоляю, что вы делаете сегодня вечером? Что хочу. А сегодня утром? А сегодня утром я из-за вас опаздываю на работу. У нас теперь с опозданиями, знаете, как строго. Пустите меня. Убегает Вейс. Господи, и это на работу. Ненормальная. Она вид? М -м -м, хороша. Впрочем, я отвлекся. Итак, достает программу. У меня осталось еще несколько объектов, и можно сматывать удочки. Кто у нас следующий? Детский сад номер семь «Солнышко». Берем объективку их среднего ребенка. Фотография к размышлению. Улыбчив, отзывчив, весел, беззаботен, вокально-музыкален. То, что надо. Итак, вспомним детство, тряхнем стариной. Затемнение. На сцене актеры в беретах и слюнявчиках поют. Детский сад. Знаете, тети, знаете, дяди, наш любимый детский садик — это звонкий наш веселый детский рай. И как в самой лучшей сказке, здесь живут добро и ласки, забирай мои игрушки и играй. В детстве мы все дружны, в детстве мы всем нужны, в детстве вся наша жизнь — игра, в детстве мы все скромны. В детстве мы все равны. Детство — счастливая пора. Мы наивны, словно дети. Верим мы во все на свете. Все хотим узнать, пощупать и понять. Дружно мы за все беремся. но ну, а если подеремся, через пять минут помиримся опять. Друг от друга глаз не прячем. Из-за должности не плачем. Из-за премии не станем воевать. У кого какая мебель, у кого какая дача, у кого какое звание, нам плевать. Хорошо бы было, братцы, навсегда детьми остаться. И по-детски, честно, жизнь свою прожить. Почему же, почему же, мы с годами станем хуже. Почему так получается, скажи? В детстве мы все дружны. В детстве мы всем нужны. В детстве вся наша жизнь — игра. В детстве мы все скромны. В детстве мы все равны. Детство, счастливая пора. Да здравствует детство, ура! Появляется Вейс. Вейс, здравствуйте, дети. Дети, каждый свое. Привет, здоровеньки булы. Салям алейкум, бонжур. Зачем пожаловали? Вейс, видите ли, я корреспондент. Дети, телевидение, газеты, журнала, ТАСС, АПН. Вейс, я из радио. Дети. Всесоюзного республиканского зарубежного. Вейс. Нет, нет, только не зарубежного. Я из областного радио. Дети. А, -а, а, разочарованно. Вейс. Меня интересует ваше отношение Дети перебивают. к летающим тарелкам, к ядерной энергетике, к лазерной механике, к антивеществу, к черным дырам галактики. Вейс. Нет, нет, что вы, дети? Все гораздо проще. Меня интересует проблема «Дети перебивают проблемы семьи и брака? Любви и дружбы? Парапсихологии и телепатии? Экстрасенсов и ясновидения?» «Да нет же, нет! Короче, чего надо? Мне нужны ваши песни». «А, так бы сразу и сказали. И вы за песнями». «А кто еще?» «Да к нам за песнями каждый день кто-нибудь приезжает или нас куда-нибудь волокут». «То есть как волокут?» «Очень просто. Сажают в автобус, и везут кого-нибудь приветствовать, с чем-нибудь поздравлять. То пап, то мам, то на заводе месячный план выполнили, то на фабрике новую трубу построили, то в мебельном магазине юбилей, то овощной базе грамоту дали. Вот мы и поздравляем. Стихи читаем, пляшем, песни поем. весь так вот я насчет песен. А вам какие нужны? Гражданские, лирические, песни протеста, хоровые, интимные? Мне бы интимные, личные. «Дети! Пожалуйста, включайте магнитофон. Андрей, запивай!» Семья. «Я живу на свете пятый год. У меня забот не в проворот. Дел по горло с самого утра. Детство беспокойная пора. Да к тому же у меня семья, а в семье один ребенок я. Мной руководит большой родительский совет. Папа, мама, бабушка и дед. Я команды слышу целый день. Встань, ложись, поешь, с сними на день. Расскажи, да спой, да не ори. Принеси, подай, да прибери. Выучи, запомни и забудь. Посиди, уйди куда-нибудь. Не дают покоя мне буквально с малых лет. Папа, мама, бабушка и дед. Мама говорит, ложись-ка спать. Папа говорит, давай играть. Бабушка, иди поешь, кричит. Дед зовет грамматику учить. Милая, любимая, родня, глаз не отрывает от меня. По пятам за мной уходят даже в туалет. Папа, мама, бабушка и дед. Жизнь моя с утра полна забот. Я учу английский третий год. На рояле гаммы вывожу. В секцию гимнастики хожу. Рисовать учусь и танцевать. И вязать учусь и вышивать. И куда бы ни пошел, везде за мною вслед. Папа, мама, бабушка и дед. Ошалел я от своей родни. Жизнь мою планируют они. С тем дружи, а с этим не дружи. И в носу свой пальчик не держи. Сильным надо сразу уступить. Слабых сколько хочешь можешь бить. И один умней другого мне дают совет. Папа, мама, бабушка и дед. Я до ручки, граждане, дошел. В детский сад устроился, пошел. И теперь я сразу на пять дней забываю о родне своей. Здесь я просто мальчик рядовой. Здесь мечтаю стать самим собой. Но из-за забора смотрят, здесь я или нет. Папа, мама, бабушка и дед. Здесь, очевидно, танцевальная группа исполняет стилизованный детский танец. Вис, спасибо вам, дети. Хорошо вы поете. Я в ваши годы тоже петь любил. Бывало, как соберемся с ребятами на 67-й авеню. Как грянем на весь Манхэттен. «Stranger in the night» поет куплет по-английски. Дети подпевают. Тоже по-английски. Вейс, наконец, спохватился и даже поперхнулся на полусловие. Откуда вы знаете эту песню? Дети. Так мы ее тоже в детстве поем. Вейс по-английски. Дети. А у нас детский сад с английским уклоном. «Кстати, у вас хорошее произношение». «Вейс, а у меня детство тоже с английским уклоном было. Но я и ваши, то есть наши, русские песни в детстве пел». «Дети, а какие?» Вейс растерян. «Да разные, всякие». Вспоминает, ну, например, такая детская песенка. Поет, пританцовывает. «Когда я был мальчишкой, носил я брюки-клёш, соломенную шляпу, в кармане финский нож». Отца своего зарезал, а мать свою убил, а младшую сестренку в колодце утопил. Эх! Дети, да, веселое у вас детство было, и песня веселые. Мы еще такую не проходили. Дяденька, перепишите слова. Вейс, да я их и сам точно не помню. А вы, значит, певцами решили стать? Дети, да нет, что вы. По количеству певцов на душу населения мы и так впереди. Вейс, а кем же вы будете? Дети, а кто кем? Я, например, буду знаменитым детским писателем. А я думаю махнуть в академике. А я, когда вырасту, буду сниматься в мультипликационных фильмах. А я буду шофером своей личной автомашины. А я буду строителем своей дачи. А я буду пахать свой приусадебный участок. Весь перебивает. Молодцы! А теперь, дети, спойте вашу самую задушевную песню. Дети, ого, это что-то новое. Обычно наши задушевные песни взрослых не интересуют. Споем самую заветную, детскую-молодецкую. Первая любовь. Мы с детства окутаны сказками и чудесами, но время приходит, мы с чудом встречаемся сами, и первое чудо, которое мы открываем, мы первой любовью своей называем. Любить значит радостью мучиться, слышать сердце восторженный крик, а жизнь Без любви не получится. Так влюбись хоть навек, хоть на миг. Так влюбись же, влюбись. Хоть навек, хоть на год, Хоть на день, хоть на час, хоть на миг. Любовь твоя Может быть где-то, А может быть рядом. И ждать ее надо, Искать ее в юности надо. Узнать ее голос В весеннем торжественном звоне, И звезды с небес положить ей в ладони. Любовь, Наша главная – вечная радость на свете. И если когда-то нам вдруг на любовь не ответят, то рушится мир, и вселенная рвется на части. Но в этом несчастье и есть наше счастье. Любовь создают из поэзии, музыки, света. Она нашим сердцем, дыханием нашим согрета. Как воздух, как солнце, как жизнь нужна она людям. Мы сами в ней были и есть или будем. Любить, значит, радостью мучиться. Затемнение на просцениуме один вейс. Вейс, ну и детишки у них, в рот палец не клади, отгрызут. Все им надо знать, что, да кто, да почему. А я, может, сам ничего не знаю и знать не хочу. Никаких галактик, никаких черных дыр, и прекрасно себя чувствую. Вот так женишься, пойдут дети, а И что они с тобой сделают, одному Богу известно. Вот, год защиты детей был, а год защиты родителей от детей сделать не догадались. А уж пора. Впрочем, мы с Антуанеттой договорились, пока не соберем первый миллион, а детях не звука. Ах, Антуанетта! Как-то она там без меня в одиночной камере, одна-одинешенька. Надеюсь, что одна. Надо спросить у шефа. Выходит на связь. Алло, Филин, это Рябчик. Привет, шеф. Шеф. Голос. Хеллоу, Вейс, как жизнь? Вейс. Жизнь как песня, звонкая, бесконечная и с припевом. Ох, и тяжело таскаться мне с микрофоном по чужой стране Шеф. Браво, Вейс, вы уже говорите стихами. Вейс. А скоро завою белугой. Шеф. Вы просто устали. Как погода? наладилась Просыхаете? Вейс. Просыхаю только к утру. В климат втянулся, к влажности привык, к закуски тоже. «Шеф, как работа?» «Вейс, перевыполняю норму на 300%. Выхожу в передовики. Думаю вызвать кого-нибудь на соревнования». «Шеф, куда вызвать?» «Вейс, на производственную дуэль». «Шеф, не увлекайтесь, Вейс, никакой отсебятины. Действуйте по инструкции. Что у вас в плане?» «Вейс, минутку!» Заглядывает в записи. «Сейчас иду в молодежный клуб «Синяя птичка». Кстати, о птичках. Как там моя Анюточка?» «Шеф. В полном порядке. Я разрешил ей прогулки на свежем воздухе». «Вейс. Благодарю, шеф. Она скучает?» «Шеф. Не думаю. Скучать ей не дают». «Вейс. Что значит «не дают»? Кто не дает? Алло, алло?» «О, черт! Опять связь оборвалась!» «Нет, как вам это нравится? Ей, видите ли, скучать не дают. Кто не дает? О, берегись, коварная!» я не отела, но задушу тебя еще быстрее впрочем спокойно вася приеду допрошу ее на детекторе лжи и все станет ясно душить или не душить раздается милицейский свисток появляется старожил с повязкой дружинника руки вверх весь бежит стой стрелять буду весь останавливается поднимает руки весь в зал «Вот он, мой конец. Меня выследили. Прощайте, шеф. Привет, анютя Сторожил подходит. «Не бойся, это я пошутил. С войны привычка осталась». Вейс. «Ничего себе шуточки! Тут от страха можно коньки отбросить». Сторожил. «Ну и трус!» Вейс. «Не боятся только идиоты!» Сторожил. «Странный ты какой-то, подозрительный!» Вейс испуганно. «Почему?» Сторожил, пока еще не знаю. Вейс, да я не подозрительный и не боюсь я вас. Стреляйте. Сторожил, успею. Лучше скажи, кого это ты тут душит собрался? Вейс, никого. Это я просто репетирую от Элла. Сторожил, а где твоя Дездемона? Вейс, к сожалению, далеко. Пока репетирую с воображаемым предметом. Сторожил, значит, и ты за классику взялся? «Вейс, и я, а кто еще?» Сторожил. «Да все, кому не лень. Взять хоть телевидение. На экране через день графья да маркизья развлекаются, да гусары с дамочками хрустари бьют. А современность где? Мы с вами где?» «Вейс, мы с вами здесь, дедушка». Сторожил. «Какой я тебе, дедушка?» Достает из кармана подкову. «Ну-ка, разогни». «Вейс, это?» Берет подкову, напрягается. Не может. Да ни за какие миллионы. Старожил разгибает подкову, закручивает в спираль. Так кто из нас, дедушка? Вейс. Пожалуй, я. А вы кто же? Старожил. Пенсионер Василий Иванович. Местный старожил. Вейс. Старый жил? Старожил. Сам ты старый жил. А я еще только молодой человек. Второй год на пенсии. Можно сказать, молодежь старшего поколения. А старожил, потому что родился и живу в этом городе. Поет. «Я старожил, я старожил, я много лет на свете жил и много лет еще прожить намерен. Мне запретили пить, курить, но разрешали говорить, и я не замолкаю, будь уверен. Мою старуху не узнать, на кухню палкой не загнать. Поет старуха в хоре ветеранов, а я теперь обед варю». Весь день за внуками смотрю, Домчусь да по магазинам утром рано. А внуки просят, Дед, давай, то на метро, то на трамвай, То на кино, а то уж на винишка На свадьбу слезно просит тот, А этот просит на развод. Короче, дед, не убирай сберкнижку. Теперь я сам судьбу кручу И всех на свете жить учу. Хожу и всюду навожу порядки. Начальство больше не боюсь, «За правду днем и ночью бьюсь. Эх, хорошо на пенсии, ребятки. Я жизнь люблю, людей люблю, а вот лекарства не терплю. Лекарства пахнут горем и тоскою. Есть долголетие секрет. Всю жизнь трудиться с малых лет. Всю жизнь не знать душевного покоя». Танцует.